Глава 51. Целую неделю Саблин ездил после занятий в город. Он убирал один без свою квартиру. Он снимал бумаги с картины зеркал, вытирал пыль, со стороны позвал полотеров и поломоек и при себе приказал вымыть и протереть полы. В пятницу он накупил цветов, конфет, пирожных, накрыл в столовый стол и сам поставил самовар. Китти и Владя его многому научили. Много было пошлого в этом столе, заваленном сладкими пирогами, конфетами, дорогими фруктами, с бутылками тонкого вина, с цветами в вазах и цветами, посыпанными по столу. Но могла ли понять и уяснить себе всю пошлость этого холостого приема женщины Маруся? Саблин ждал Марусю и не знал, кто она такая. Артистка? Но артистка с такой наружностью не могла бы быть известной в Петербурге. Она была на высших женских курсах, она дружила с дочерью генерала Мартова, ее фамилия Любовина. Она очень чистая девушка, и вот идет к нему на квартиру. Пошла бы сестра Ротпика или баронесса Вольф, с которой он несколько раз виделся зимой и танцевал. Ему в голову не пришло бы позвать их. Нелепую была бы сама мысль пригласить их. А ее пригласил, и она согласилась прийти. Почему? Потому что она женщина... Иного круга. И ей это можно. У них это позволено. А кто они? Купеческая, мещанская дочка она? Или дитя казармы, дочь офицера? Они все ли равно? Она прелестна. С ней мучительно, по-новому бьется сердце. Хочешь ее и не смеешь смотреть на милое лицо. И даже думать не смеешь, что можно его поцеловать. Сердце саблино сладко билось и замирало. Он то садился в своем мягком кресле в кабинете и смотрел в окно, то ходил, потирая руки из кабинета в столовую, заглянул и в спальню. Он и ее прибрал и приготовил, на всякий случай. Гнал мысли об этом случае, но прогнать не мог. Маруся отпустила извозчика на Гороховой и бежала, делая крюки к квартире Саблина. Сердце ее сильно билось. Она спрашивала себя «почему?». Ведь бывало же она у Коржикова, когда помогал он ей осилить геометрию и повторял историю. Раза два она была у брата своей подруги, одинокого студента, лежавшего больным, когда подруга ее уехала. И тут и там ее принимали как товарища. Она даже не помнит, что было особенного в этих скромных комнатах и что было странного в этих посещениях. Она тогда не только не волновалась, но даже не думала о том, что она идет к холостому мужчине. Шла к Федору Федоровичу, шла к товарищу Андрею и только. Она говорила брату и отцу, что пойдет к ним, а тут умолчала и шла, крадучись, к саблину. Ей было стыдно. Несколько раз она остановилась и хотела вернуться, но вернуться было еще стыднее. Ей хотелось видеть саблина. Она любила его. Она сознала это на лахте, когда простила его и написала ему: еще более осознала во время зари, и прогулки по набережной ночью. Он весь ей нравился. С его туманными исканиями, с его заблуждениями, с его изящными гибкими манерами и тихими вкрадчивыми речами. Он был особенный. Таких она не видела. Ее тянуло к нему. Она несколько раз оглянулась на бульваре, но панель была пуста. По бульвару ходили люди, но они не обращали внимания на Марусю. Она юркнула в подъезд. Подъезды лестницы были грязные, засыпанные мусором и звездкой, и залитые краской. В открытые двери внизу были видны пустые залы. Оттуда пахло сыростью и краской. И двое мастеровых красили, напевая тягучую песню. Маруся одним духом взбежала по лестнице, медная доска мелькнула у нее перед глазами, и казалось, что она теряет сознание. В эту же минуту, не дождавшись ее звонка, дверь, обитая зеленой клеенкой, тихо шурша открылась, И она увидела перед собой у Саблина в изящном вицмундире и ритузах в высоких сапогах. Она вскочила в переднюю. Саблин молча поднес к своим губам ее руки, одну, затем другую, и поцеловал их. Она смотрела в его глаза и чувствовала, как тепло счастья излучается из них. Она покраснела, и ей стало спокойно и хорошо. «Так вот как вы живете», — сказала она, входя в его кабинет и направляясь к большому зеркалу. Она пришла на одну минуту. В прихожей она не хотела скинуть с плеч легонькой мантильи. Здесь, у зеркала, она медленно стала снимать шляпку и оправлять прическу со взбитыми по моде волосами. Эта прическа, которую он на ней видел первый раз, придавала ей шеловливый вид. Маруся оглянула комнату. В ней для уюта были задернуты наглухо тяжелые суконные занавеси на окнах. И горела над столом большая лампа. Не богатство обстановки, равной которой она еще не видела, поразило ее, а старина вещей, солидность и красота их. Ее внимание привлек длинный ряд темных портретов, которые висели по стенам. Закинув руки за спину, Маруся тихо подошла к крайнему портрету и остановилась. С темной доски на нее смотрело смуглое лицо в высокой боярской шапке. Косые татарские глаза, узкие и злые, глядели строго из-под нависших на них густых черных бровей. Лицо было обрамлено черной вьющуюся бородою, над верхней губой прямо лежали тонкие монгольские усы. Под ним висел портрет белой женщины с розовыми щеками и пунцовыми губами, круглый, толстый, с большими на выкоте черными глазами. «Это предки ваши?» — спросила Маруся. «Да, предки». «Это потом написано или тогда?» Нет. Этот портрет сделан мастером Ивана Грозного, византийцем компана в 1543 году. Это родоначальник Саблиных, боярин Ивашка Сабля, а внизу его жена Мария Савишна из рода бояр Мстиславских. Темные лица в кафтанах с высокими воротниками и в кафтанах без воротников, шарфами, в мундирах, в париках и без париков С прилизанными наперед височками, скоками над долбом в ординах и звездах, женщины в шляпах с томными мечтательными глазами, с мушками на щеках красивые и некрасивые смотрели на нее. Деды, прадеды, пращуры. Саблин знал их всех. Его прабабка была итальянка, бабушка была, томная, белокурая, озейская немка, мать — русская красавица. Саблин знал историю каждого из них. Это были дворяне-саблины. Они имели герб, они имели живых крепостных людей, хранили традиции своего рода и носили саблю на боку. Поэтому и были саблены. Несомненные у нее были тоже предки. Только никто не подумал написать их портретов. Вот и портрета отца ее нет. Кто она? Она даже не знает. Слыхала, что дед был простым крестьянином, крепостным, и был своим барином прислом в Петербург. А отец, кажется, приписался в кронштадтские мещане. По крайней мере, в документах, которые она подавала на курсы, она значилась кронштадтской мещанкой. «Вот бы», — подумала она, — «написать портреты всех этих пахарей, слесарей, в рубахах, на тулупах, тех, кого секли и били дворяне Саблины, и отрекомендоваться Саблину, кронштадтская мещанка Мария Любовина, а это мои предки, прошу любить и жаловать». Отвернувшись от портретов, она посмотрела на Саблина. Он стоял под лампой и не спускал восторженного взгляда с Маруси. От всей его фигуры веяло благородством и красотою. И вдруг стало приятно думать, что у него есть предки, портреты которых написаны. Она подошла к столу. На видном месте под лампой лежала богато переплетенная книга «История полка». Она села в большое уютное кресло, он поместился рядом на ручке, и она стала перелистывать книгу. Это тоже были портреты предков. Старые вычурные формы, рисунки стандартов или тавров, картины конных атак и схваток, портреты героев-офицеров смотрели с глянцевых страниц книги. Люди умирали на поле брани, а потомки записывали их подвиги и помещали списки их имен в назидание потомству. Создавались по капле, как здание создается кирпич по кирпичу сложные традиции части. И в основу их была положена беспредельная преданность государю. Федор Федорович говорит, надо расшатывать армию. Виктор прав, ее не расшатаешь. Что может сделать Маруся, когда она сама подавлена и предками, и историей битв, и подвигов, и портретами героев? Да, Саблин прав. Он знает, что нужно, и знает, к чему стремиться. Он идет по крепко протаренному, пробитому вот этими самыми предками пути. А она... Среди дикого бурьяна, отрывчато брошенных мыслей, ученые-мыслители поставили чуть видные вехи. Люди пробовали идти по этим вехам, прокладывать дорогу и гибли. В подпольях поминают их имена. Но будет ли когда-либо время, что так же открыто занесут их имена и напечатают их портреты? Что может сделать Маруся, когда она уже колебается и не знает, на чьей стороне правда? И если правда на стороне Федора Федоровича, то красота-то, несомненно, на стороне Саблина. А разве красота не сила? Вы позволите мне предложить вам чаю? Прервал ее раздумье Саблин. Она встала и прошла с ним в столовую. Александр Николаевич, а что это? Разве это можно? сказала она, посмотрев на стол. А сама была довольна. Значит, любит ее. Значит, хочет ей чем только можно показать свою любовь. Вина? Хотите шампанского? Что же? думает Маруся. Сознаться, что она никогда в жизни не пила шампанского и только слышала про него и читала в романах? А, хорошо, немного, одну каплю. Пойдемте в ваш кабинет, там гораздо уютнее, под надзором предков. Саблин принес блюдо с персиками, которых она тоже никогда не ела, конфеты, вино. Они сели в кресло друг напротив друга. Их разделял маленький столик с вином и фруктами. «Вы позволите мне курить?» — сказал Саблин. Маруся маленькими глотками пила шампанское. Белое шампанское пузырьками ложилось на верхнюю губу, и она шаловливо облизывала пену языком. Кровь стучала Саблину в виски. Он бросился бы на нее и смял бы, и сорвал ее простое платье, и унес бы свою добычу. Но на него так доверчиво, невинно и чисто смотрели глубокие синие глаза, что он не смел пошевельнуться. «Ну вот», — сказал Саблин, — «теперь, Мария Михайловна, вы хорошо знаете, кто я». «Вы знаете историю нашего рода и нашего славного полка. Но я хотел бы знать, кто же вы, прекрасная волшебница? Откройте мне свое инкогнито, познакомимся ближе и подружимся». Мария смотрит, как он сидит в кресле, заложив нога на ногу, чуть отклонившись на мягкую спинку. Как он курит, медленно, небрежно, не затягиваясь, и в каждом движении его сквозит ленность барства и благородство жестов. «Мой принц», — думает она.